Глава вторая. Конечно, я не упустил шанс заглянуть в письмо, которое мама оставила на маленьком столике у окна. Бумага толстая, чуть шершавая, с водяными знаками. Почерк у дядюшки Лоренца действительно был размашистым, не такой уж длинный текст занял целую страницу. Водяные знаки расшифровать не удалось, какие-то замысловатые завитушки. Зато герб на конверте, тесненный темно-золотой краской, можно было рассмотреть во всех подробностях. Посредине явно хищный зверь, похожий на леопарда, с угрюмым выражением морды. Наверху висела корона, внизу скрестились два меча. По бокам причудливо изогнутые ветки. Наш адрес на конверте был написан черными чернилами и другим почерком, ровным и аккуратным. Обратный адрес отсутствовал. Больше никакой информации выжать не удалось. Я поднялся на второй этаж в свою комнату. Там мама уже доставала небольшой, но вместительный чемодан и ревизовала содержимое шкафа. — Да мне рюкзака хватит, я же не на месяц еду. — Ну и что? Надо, чтобы ты выглядел прилично. Не каждый день попадаешь в такое общество. Стало понятно, что мама не доверит мне собраться самому. Хотя, когда я еще в прошлом году ездил с классом на экскурсию в столицу, то с этой задачей справился. Почти. Знаешь, мечтательно произнесла мама. Я с детства обожала разные истории о королевских семьях, собирала фотографии, статьи. Тот альбом, наверное, до сих пор хранится в доме у твоего деда. Между прочим, деда называют мебельным королем, ведь у него целая производственная империя. Это не то, вздохнула она. Когда-нибудь ты поймешь. Есть и вещи, которые ни за какие деньги не купишь. Например, происхождение. Вот и поехала бы в замок, раз тебе так нравится старина и роскошь. Меня, в отличие от некоторых, не приглашали. Нет, эту футболку не вздумай брать. Лучше обойтись без вызывающих надписей». Она запихнула мою любимую футболку обратно в шкаф. «Не понимаю, как такое может быть?» В двадцать веке посреди Европы стоит какое-то полусказочное королевство, а о нем никто не слышал. И на карте его нет. Закинул я удочку. Вдруг мама сейчас признается, что это был какой-то усложненный предрождественский розыгрыш. А вместо поездки к мистическим родственникам, меня ждет экскурсия по старинным замкам или что-то в этом духе. «Кому нужно?» Тот слышал. Невозмутимо откликнулась она. А на карте все наносить не обязательно. Кстати, нужно приготовить рождественские подарки, чтобы ты взял их с собой. Посмотрю, что есть подходящее из того, что я купила про запас. Или еще успею до вечера заглянуть в магазины». «Мама, а ты знала, что отец из королевской семьи?» «Да, но без подробностей. Стефан не любил рассказывать о своих родных». «Она аккуратно свернула мой свитер, который купила осенью». «Честно говоря, мне это приобретение нравилось гораздо меньше, чем маме». «А почему он жил отдельно от них?» «Видишь ли, Ансель, он ушел из дома 18 лет. У Стефана случился какой-то конфликт с отцом. Мы уже поженились, тебе было два годика, когда Стефану прислали письмо из дома. Помню, я зашла в комнату, в камине догорают бумажные обрывки». А Стефан смотрит в окно, и глаза у него словно остекленевшие. Его ждали на похороны отца, но Стефан так и не поехал. «Думаю, потом пожалел об этом. Ты только не проговорись о том, что я тебе рассказала». «Да я ничего и не знаю, в сущности». «Не проговорюсь». Полдня прошло в хлопотах. Потом я все-таки улизнул от сборов, спустился на первый этаж. Осторожно повернул ручку двери комнаты отца. «Папа, ты не спишь? Можно зайти?» «Заходи, конечно». Отец лежал на диване и листал какой-то журнал. Но уже готов к поездке?» «Там мама бурную деятельность развернула, я не вмешиваюсь». «Пап, получается...» «Мы королевской крови?» «Да какая королевская кровь в наше время?» «Хотя, по сути, да». «Только ты не вздумай задирать нос! Нашей заслуги в этом нет!» Повинуясь его взгляду, я присел на край дивана. Теперь-то понятно стало, откуда у отца такая осанка и это свойство без слов подчинять себе людей. Достаточно лишь взгляда, кивка, едва заметного движения руки. Может, и мне со временем передастся такая особенность?» Было бы неплохо унаследовать нечто подобное, отличавшее отца от окружающих, то, что бросалось в глаза посторонним. В первом классе я случайно прославился на весь лицей. Возле актового зала, неподалеку от лестницы, стояло уродливое сооружение в человеческий рост, что-то вроде символа учебного заведения, профессор в фиолетовой мантии, очках и с огромной книгой под мышкой. Один из учредителей в давние времена сделал такой шикарный подарок. Я на перемене заигрался во дворе, опаздывал на урок. Мчался, не обращая внимания, что там маячит впереди. Не вписался в поворот коридора, подскользнулся на паркете и впечатался прямо в профессора. Устойчивый и тяжеленный с виду профессор не выдержал напора первоклашки и моментально грохнулся. Цветной гипс раскололся на тысячу обломков. История вышла громкая. Дома меня даже не ругали. Рады были, что сам остался цел. Конечно, родителям пришлось компенсировать утрату. Они заказали в мастерской копию, которая, кстати, оказалась не такой уродливой, как разбитый оригинал. А я получил свои несколько дней славы. Однажды, проходя мимо группки старшеклассниц, услышал, как меня обсуждают. «Да-да, этот малявка свалил скульптуру!» Ну, тот самый, у которого отец похож на принца. Старшеклассницы дружно вздохнули. Ясно, что этот вздох предназначался не мне и не гипсовому профессору. Отец закрыл и отложил журнал. «Если вдруг тебя не встретят, сразу позвони. На станции сотовая связь работает. Через четыре часа должен проходить обратный поезд. Купишь билет в кассе и подождешь в здании станции». — Уточним сегодня, но мне кажется, расписание не изменилось. — Это на всякий случай. Я уверен, все будет нормально. — Папа, а тебе никогда не хотелось вернуться домой? — Мой дом здесь. Меня в нем все устраивает. Но у тебя, возможно, сложится другое впечатление. — Думаю, не соскучишься. Все-таки замок. Там сохранились настоящие доспехи, всякие артефакты. В одном из залов на первом этаже чучело дракона. — Что, правда? — Да. Он не слишком большой размером с быка, зато размах крыльев впечатляет. И места вокруг замка красивые. — Я буду каждый день присылать фотки. Он слегка усмехнулся. — Ежик, там даже рация не ловит, так что о разных гаджетах можешь временно забыть. Вот только если отыскать старый пленочный фотоаппарат. Кажется, мы его не выкинули. Отец до сих пор меня иногда называл детским прозвищем. Само собой, не Почему-то считалось, что у меня колючий характер. Отсюда и ежик. «Может, тебе и понравится в том снежном раю», — добавил он. «Я-то сам сбежал оттуда, когда был чуть старше тебя». В комнату заглянула мама. «Стефан, ты как? Получше?» «Да, намного. Сейчас стану «Нет уж, отдыхай сегодня. На всякий случай выпей еще вторую таблетку, я принесла». И тут мама заметила меня. «А вас, молодой человек, попрошу подняться и примерить костюм. Не могу выбрать, который лучше положить, серый или темно-синий». «Ни который. Я не собираюсь там в костюмах разгуливать». «Вдруг в честь твоего приезда дядя устроит прием или бал? Ты же не будешь танцевать с принцессой вальс в джинсах? Мне как-то сразу расхотелось отправляться в путь».